Над пьяным, над безумным, ты, мудрый, не глумись, И святостью наружной пред всеми не гордись. Ты хочешь стать всех выше и все преодолеть? К тому, кто пал всех ниже, с любовью склонись.